И далее. Июль сорок четвертого. Воздвижение польского комитета национального освобождения во главе с этим Асубкамаравским. Главная идея — противопоставить какие-то мифические польские силы правительству Миколайчика в Лондоне. А между тем в коммунистических отрядах армии Людовой было не больше пятисот человек. Что касается АК, то у нее под командой генерала Буркоморовского насчитывалось не менее трехсот восемьдесят тысяч штыков. В Варшаве только полковник Монтер к началу восстания выставил сорок тысяч бойцов. Ясно, как божий день, решено раскассировать настоящее движение сопротивления и заменить его фальшивым. Коммунистическим идет череда беспрерывных провокаций. Московское радио Тедеуш Костюшка призывает варшавян к восстанию. Час освобождения близок. Поляки к оружию, не теряйте момента. В августе восстание разгорается, а наши войска останавливаются на восточном берегу Вислы. И спокойно наблюдают, как в город входит дивизия Герман Геринг, а вслед за ней какие-то особые части, составленные почти целиком из уголовников бригады Дирлевангера и Камински. Мы созерцаем, как гигантские мортиры начинают планомерное уничтожение города, танкетки-голиав разворачивают баррикады. как идут поголовные расстрелы мирных жителей, насилие, грабежи. В штабе резервного фронта по приказу Никиты несколько молодых офицеров, интеллигентные мальчишки, давно уже слушали передачи Би-Би-Си и подготавливали ежедневную сводку для командующего. Строила, небось, и этот факт не забудет упомянуть в своей докладной. Так или иначе, из этих сводок Никита знал, что восстание задыхается, что Черчилль и Миколайчик обращаются к Сталину с просьбой о помощи и не получают ответа. Части резервного фронта стояли за 200 километров к северо-востоку от места трагедии. Никита звонил в ставку. Достаточно только приказа, и резервный фронт форсирует Вислу обрушиться с севера всей своей мощью на бах Залевского и в течение трех дней освободить столицу союзной державы. Штеменко ответил ему излюбленной советской поговоркой. — Поперед, батьки, в пеклы налезь! Как оказалось, Сталин вообще делает вид, что в Варшаве нет никакого восстания. Может быть, там и есть какая-то кучка авантюристов, но это не значит, что мы должны оказывать им помощь. Он приказал даже прекратить до заправку американских челночных бомбардировщиков в Полтаве. в связи с тем, что они сбрасывали на Варшаву парашюты с оружием и медикаментами. И снова, сразу после поражения восстания, обосновавшийся в Люблине Польский комитет национального освобождения опять выступает с каким-то странным призывом. «Час освобождения героической Варшавы близок! Немцы дорого заплатят!» За руины и кровь. Продолжайте сражаться. Такое впечатление, что Сталин хочет руками немцев убрать всех, кто будет сопротивляться его польскому сценарию. Победы сильно изменили Таракана. Теперь он уже не особенно прислушивался к своим генералам, как в сорок втором году. сумрачное величие ощущение полной и окончательной непогрешимости вот его новая поза、а、временами когда выпьет начинает играть с людьми ставить окружающих в дурацкие ситуации испытывать странным образом иногда кажется что он устал от власти вернее от эстетики и этики, что сложились вокруг его власти. Этика сталинской власти, следовало бы сказать, грязный этикет. Так или иначе, в трезвом состоянии он раздраженный, груб, шестьдесят пять лет, может быть, его какая-нибудь болельчка сосет. Сколько он проживет? Сто лет? 200. В феврале маршал Градов, как член группы военных экспертов, летал в Крым на совещание большой тройки на аэродроме в Саке вместе с союзническим топ-браз встречал Рузвельта. Примечание: топ-браз здесь верхушка, шишки. американский военный жаргон. Президента выкатили из священной коровы бледным, с темными под глазами, что называется нежелец. Среди военных и журналистов в Ялте ходили разговоры, что Сталин совсем перестал считаться с больным американцем, даже и на здорового британца рычит, предъявляет наглейшие требования. настаивает, например, на том, чтобы Советский Союз был представлен в ООН шестнадцатью делегациями по числу союзных республик. Самую же неудержимую и неприклонную наглость выказывает всякий раз по польскому вопросу, видимо, потому что давно уже считает Польшу своей собственностью. Выказывает самое оскорбительное презрение к эмигрантикам. К Станиславу Миколайчику, бойцов армии краевой называет пособниками оккупантов, отвергая любые компромиссы, робко предложенные Рузвельтом. Ну а сейчас, похоже на то, думал Никита, что приближается уже полнейшее сталинское изнасилование Польши. Комитеты лондонского правительства повсюду разгоняются, шаруют освободисты. Разоружаются группировки АК. Оставшимся не остается другого выбора, как драться против отступающих немцев и наступающих русских. Черт побери, почему я опять оказался на берегах этого предательского моря? Опять передо мной страшный выбор, и теперь мне уже не найти такого однозначного решения, как в двадцать первом году. В ходе недавнего наступления через Дансекский коридор в зоне действий резервного фронта оказалась дивизия АК. Ее разрозненные и сильно выбитые части в общей сложности не больше трех тысяч бойцов, очевидно, пробирались к морю, чтобы уйти в нейтральную Швецию, обнаружив себя в советском тылу. Поляки яростно атаковали вчерашних союзников. Ставка в ответ на запрос Никиты предложила решить этот вопрос в рабочем порядке, то есть смять злополучную дивизию и немедленно о ней забыть. Вместо этого Никита начал переговоры с поляками. Поляки требовали свободного прохода на побережье в районе Эльбинга и Остароди. Там за пятимильной ширины лагуной Фришехав тянулась длинная песчаная коса Фришенеринг. Оттуда они и собирались отступить, как они выражались, эвакуироваться, как настаивали представители резервного фронта в нейтральную страну.